«Вставай, Ахламон!» Вес не церемонился с сыном. Шет подскочил от ласкового отцовского пинка и вытянулся под струночки. «Отец! Собирайся!» К «Куда? Что?» «Пока в восточное селение. Там посмотрим. Сам понимаешь, тебе тут жизни не будет». Шет понимал, не смеялись над ним только деревья. И то иногда ему казалось... «А что смотреть? Тут надо либо ехать за тай, либо жениться». «Ехать это сложнее, так что пока ты скроешься с глаз долой, а я буду подыскивать тебе невесту, сам понимаешь». Шет понимал, кто же из девушек захочет выйти замуж за посмешище, чтобы свои же подружки насмех подняли. Одна сбежала, так вторая подобрала. «Может, проще съездить?» «Куда?» Шет замялся. Кроме догнать и схватить, в голову ничего не приходило. Вес хмыкнул. Хм. похоже, в лесу твоей невесты нет. Но как она ушла, мы пока еще разбираемся. Не морем, значит, через болото. Туда мы и направим отряд, чтобы они расспросили и узнали. Потом, если она там, ты сможешь съездить за ней. Понятно?» Шет кивнул. «Хотя, лучше бы найти другую. Посплетничают, да и забудут». А вот другую Шет не хотел. Ему нужна была Таяна, Именно Тайяна и только она. Это маленькая, дерзкая, упрямая, наглая. Вес посмотрел на лицо мальчишки, легко прочитал на нем эти мысли и покачал головой. «Ладно, я подумаю. А пока собирайся». Шет послушно принялся складывать вещи. «Как скажете, собираться так собираться. Все равно Тайон просто так не отпустит». Надо только узнать, куда она сбежала, а уж потом никуда она от свадьбы не денется».